И это не забудется. Гаснет звезда, но остается поле притяжения. Вот и люди так. Они еще долго стояли в окна, курили, взволнованные, и когда молчали, тоже разговаривали. Глядя в добрые глаза этого мальчика, в глубине суровые, Адраковский всю его судьбу в них прочел. Глава 22 вторая. Олег Селиванов, как был в шинели, заглянув в палату, выманил Третьякова в коридор. «Пошли! Привез? Сейчас сваливают!» Нажженный ветром лицо Олега было красно, в порох толстой кожи золотилась щетина на подбородке. «Пошли быстрей!» Я начальнику госпиталя сказал, тебя отпустят. Шаг в шаг, звеня каблуками сапог по смёрзшемуся снегу, они шли по улице. Мороз был в тени. Снег, доски, забор в лавочке у калиток. Всё, как с серым инем, покрыто с ночь. А на солнце снег, притёртый до блеска полозьями саней, слепил снег. И пахло в зимний день весной. Впервые Третьяков открыто шел днем по городу. Олег Селиванов, блистающий очками, притянутый портупей, был ему и конвой, и защита. «Как же тебе удалось, Олег?» Тот улыбнулся, думая, что если я здесь, так все знаю и умею. А я ничего не умею и не знаю. «Хорошо человек такой подвернулся, как будто знал, сам предложил. Спасибо, Олег. Мне теперь самому приятно, если хочешь знать. Они шли быстро, говорили на ходу. Пар коротко вырывался изо ртов. Вот никогда не зарекайся вперед. Провожая Олега в тот раз, Третьяков искренне надеялся, что больше тот не придет». Не знал, что еще самому придется разыскивать Олега, что обрадуется, когда начхоз приведет его. Олег сказал он, потому что больше некого было просить. Мне нужна машина дров. У вот его глаза стали круглее очков. Володя, но где же я возьму? Да еще машину целую. Не знаю. И оба знали должен. Из всего их класса и всех ребят один Олег оставался в тылу. Для себя Третьяков не просил бы, но Сашу не мог он оставить собирать уголь под вагонами. И не сомневался, захочет Олег, сможет. Люди, которые на третьем году войны шли через военно-врачебную комиссию, жизнь свою ценили дороже машины дров. А Олег — секретарь ВВК. У него печать. — сказал начхоз. Для Третьякова печать ничего не значило, но по священному трепету, с которым это было сказано, понял, судьбы людские у него в руках. И еще больше уверился, сможет, и вот смог, и пришел гордый, а что ж, сделать доброе дело для другого человека, это тоже стоит испытать. Когда, задохнувшись от быстрой ходьбы, они подошли к дому, машины там уже не было. Гора скинутых двухметровых кряжей перед сараем на снегу, и Саша ворочает их. Она разогнулась с березовым комлем в обнимку, радостно смотрела на них. «Я думала, Фаи привезли. Я Фаю зову, а они прочли по бумажке, говорят мне». — Ты бы отказалась. — Они уехали? — спрашивал Олег. — Они почему-то очень торопились, скинули быстро, даже денег не взяли. — Че нам деньги? Ты бы нам спирту. — А откуда же у нас спирт? Саша шла к ним, варежка варежку, отрисая опилки. — Володя, я ничего не понимаю. — Вот знакомься, Олег Селиванова. Он под спину рукой выдвинул вперёд Олега.